Глава 41. Контроль. Капитан лежал в своей койке с закрытыми глазами, но он не спал. Он делал то, к чему приучил себя достаточно давно, еще в начале офицерской карьеры. Тогда, когда догадался, как и кем устроен этот мир, мир порождался подсознанием, управлять которым не получалось напрямую. В принципе, руководить им не получалось не только напрямую, но и вообще. Однако при достаточной изворотливости сознательных процессов удавалось в какой-то мере держать контроль. То есть подлавливать создателя мира на подтасовках. Трудно сказать почему, но подсознание старалось не попадаться. Может быть, слишком большие рассогласования и заплаты расшатывали структуру мира? И вот получалось. Чем внимательнее и четче производился контроль, тем менее разгильдяйски и со старанием клеились новые картины действительности – И значит, чем с большей сосредоточенностью капитан Статка Сакри приглядывался к мельтешащим вокруг событиям, тем меньше в них оставалось незаполненных лакун, тем лучше была связанность и тем реалистичнее сами эти события. Конечно, слово «реализм» теряло здесь свой изначальный смысл, ибо, по гипотезе, имеющей подтверждение в фактических наблюдениях, реальность, как таковая, напрочь отсутствовала, Но ведь надо было опираться хоть на какие-то языковые схемы, правильно? Стат давно заметил, что самыми сложными конструкциями в ирреальной реальности являлись люди. Не все, в общем, а именно те, с кем главный объект и наблюдатель эксперимента Стат Касакри общался непосредственно. То есть люди, в общем, пусть даже в громадном числе, не имели особого значения — Их могли быть миллионы или даже миллиарды, они могли выявляться в газетных колонках или в роликах новостей, ничто из этого не имело влияния на окружающую действительность, даже катаклизмы. Ибо, исходя из этих же журнальных статей, число далеких статистов могло в мгновение ока сокращаться на десятки и сотни тысяч, а то и на миллионы, или же наоборот, в такой же экспоненте возрастать. например, в результате каких-то особо злосчастных землетрясений или, что чаще, вследствие введения войн. То, что каждый из них не имел значения как индивидуальность, понятно даже ежу с архипелага людей-даунов, ибо этот странным образом существующий мир списывал их посредством применения больших чисел, то есть там-то и там-то погибло приблизительно 10 тысяч, двадцать тысяч, сто тысяч, 2 миллиона. нужно подчеркнуть, человеческих организмов. Естественно, пронаблюдать такое непосредственно не было никакой возможности, и понятно почему. Информационной емкости и быстродействия творящего мир подсознания на это бы не хватило. Следовательно, особо следить за изысками внешнего по отношению к наблюдаемому мира не требовалось. Ловить создателя на просчетах и несогласованиях там было дело абсолютным гиблым. При накрытии какого-нибудь далекого города, порожденным атомным испытанием цунами, вначале могли сообщить о нескольких десятках жертв. Потом о сотнях. Через некоторое время сообщалось о уточнении потерях, кое, понятное дело, уже исчислялись десятками, а то и сотнями тысяч. Потом вдруг абсолютно авторитетно отметалась версия о причинах возникновения цунами в результате необдуманных испытаний. Оказывается, их вообще не проводилось. Произошел непредвиденный учеными природный катаклизм, хотя через некоторое время могло выясниться, будто испытания все-таки производились, только, естественно, не империей, а Южной Республикой. Так каким образом можно ловить этот далекий и неустойчивый мир за руку? Точнее, ловить его получалось сколько угодно, вот только руки эти еще и еще раз отбрасывались, словно хвосты у ящерицы». Регенерация далекого, отгороженного газетой Мира, промышляла на самом высоком уровне, и значит, и значит оставался только тот мир, который по прихоти творящего подсознания располагался здесь, в непосредственной близости. Вот на его пульсе пальцы требовалось держать воистину крепко. Именно этим сейчас и занимался статкасакри. Он контролировал мир, еще точнее, самые сложные и вёрткие объективно-субъективные субстанции. Он контролировал людей. Поскольку он не мог непосредственно улавливать их мысли, что было попросту невозможно, ибо сама телепатия не могла существовать в мире, в котором личности индукторов и перципиентов присутствуют только лишь в качестве виртуальных моделей, то он мог следить исключительно за внешними признаками их жизни. Ими являлись лица. Все остальные части тела в этом мире покрывались одеждой, а ее получалось менять, В большом диапазоне возможностей даже на борту военного корабля. Так что поймать подсознание, так сказать, за полу кафтана, не удалось бы никогда. «Вы почему сегодня в другом кителе, лейтенант?» «Представляете, господин капитан, вчера вечером облил соком. Вот так оно выкручивалось из положения. С лицами было сложнее. Разумеется, и тут...» «Что у вас за повязка, шторм-мичман?» Извините, в конце смены с разгону садонуса в торпедном отсеке об вентиль. Врач уже смотрел. Слава богине-матери не требуется зашивать. Что прикажете делать по этому случаю? Набрасываться на подчиненного и срывать с него пластырь? Там внутри, под ватой, все равно не окажется пространственного провала с мерцающими солнцами. Подсознание бдительно. Оно сразу изобретет окровавленную неясность. а в крайнем случае может и садануть по темечку несколькими минутами беспамятства, дабы в этой паузе подрихтовать могущий пойти по шву мир. Вроде бы, бравый мичман слишком резво отмахнулся от ни за что, ни про что набросившегося офицера, ну и перестарался, в руке оказался гаишный ключ. Но все ж таки с лицами проще, чем с одеждой, а еще с голосами, и то, и другое получалось запомнить. Так что для тех, кто верит в реалистичность мира, Понятно, если бы таковые существовали, то чем занимался стат Касакри могло именоваться «развитием памяти». Ну что ж, в какой-то мере это соответствовало истине. Закрыв глаза, командир лодки перебирал в памяти лица подчиненных. Он старался представить их как можно подробнее, каждую черточку, форму носа и так далее. Он накладывал их одно на другое, выуживал из памяти всяких посторонних и растерянных по жизни знакомых и друзей, иногда начальников. Он выцеживал похожих, тасовал и снова укладывал по полочкам памяти. Затем он клеил бирки с фамилиями, но чаще они уже были тут как тут, он их просто проверял. Бирки подчиненных смотрелись более увесисто. Здесь значились не только данные, доступные любому допущенному к личным делам офицеру, то есть возраст, образовательный ценз, смежные специальности, но и многое другое. Каждая из этих виртуальных бирок содержала в себе целые схемы личных взаимоотношений этих людей с другими членами экипажа. Так что это были не просто представимые в голове бумажки, а в свою очередь маленькие виртуальные миры. Так что, несмотря на возлежание поверх подушки и одеяла, капитан кенгуру ныряльщика абсолютно не спал, он напрягался по максимуму. Статка Сакри взаимодействовал со своим подсознанием в духе соревнований, и ему было совсем не до дремы.